Трикая. Три измерения. Пустотная сущность ума есть дахармакая. Ясная природа ума есть самхагакая. Свободная от дуальности ум есть нирманакая. Принцип трикая. Согласно бонским учениям тела или измерения на санскрите трикая представляют собой само состояние Будды. Существуют следующие три тела: дахармакая, Тело Бон bon, в Бонской традиции переводится на тибетский как Бонску. Самхагакая рцогсску, тело совершенства, и Нирманакая спрулску, тело иманацы и проявления. Я буду использовать их санскритские названия, которые, вероятно, более знакомы слушателям. Тармакая это пустотность естественного состояния реальности. Самхагакая это ясность естественного состояния. Нирманакая это движение энергии возникающий из неразрывного единства пустоты и ясности. Пустота содержит в себе сущность всего существования. Это основа кунжи, чистое состояние присутствия в пустотной, лишенной формы основе. Ее потенциальным качеством непрерывного проявления является сам Кагакая состояние неразрывного единства, лишенного формы пространства и состояния ясного присутствия, порождают непрерывные проявления. То есть мир манакаю. Однако каждая из трех кай содержит в себя аспекты двух других кай. Таким образом, пустота обладает аспектами ясности и движения, ясность аспектами пустоты и движения, и движение обладает аспектами пустоты и ясности. Измерением или замком дхармакаи является всепроникающая основа, в которой изначальное сознание спонтанно самосовершенно. Согласно уникальному объяснению, которое можно найти только в жанг джунг нянгют в сердце присутствует чистая пустота, представляющая собой Дхармакаю. Она порождает свет, являющийся Самбхагакаей и передающийся глазам. Неразрывное единство пустоты в сердце и порождаемого в сердце света представляет собой Нирванакаю, измерение проявления. И таким образом свет, проецируемый через глаза и другие органы чувств, проявляется в виде трех великих видений: звука, света и лучей. И звук, и свет, и лучи совершенны, как и три кайя. Дхармакая это спонтанно самосовершенное изначальное сознание, пребывающее в пустотном элементе пространства в сердце. Самхагакая это потенциальное качество проявления движения, спонтанно совершенных звука, света и лучей в пустотном пространстве сердца. Здесь существует тенденция к дуализму, и сам Хэгакая связан с индивидуальной реальностью. В жанг джунг ин-ян есть еще один образ красный камень, накрытый кристаллом. Красный камень символизирует сердце, а кристалл плоть и жир человеческого тела. Этот символ указывает на то, что свет пребывает в физическом сердце, как это объясняется в шести сияниях. Ньрманакая локализуется в трех каналах и шести чакрах и посредством потенциального качества движения проявляется внешне через пять чувств. Традиционным символом индивидуальной самореализации является масло, которое потенциально присутствует в молоке, но которое требует для своего проявления предварительного сбивания. Природа молока это хармакая. Его потенциальная способность стать маслом это сам И появление собственного масла это нирманакая. Или если использовать другую аналогию, можно сказать, что пространство это хармакая, моя рука это самхагакая, а движение моей руки в пространстве это нирманакая. Если бы не было пространства, не могло бы быть и руки, а если бы не было руки, не могло бы быть и движения. Или опять же, природа любого объекта, например, микрофона это его вот адхармакая. Сам материальный микрофон это сам Хагакая, а его функция это Нирманакая. Таким образом, важно понять, что пространство обладает потенциальным качеством проявлять движение света, лучей и звука. Согласно Дзогчен, это движение не создается индивидуальным умом, но обнаруживается и развивается им. И именно через развитие этого потенциала самореализация становится в конечном счете возможной. Всепроникающая проникающее изначально пустотное, естественное состояние, свободно от дуализма, как и чаприк, осознание, пронизывающее собой все существование. Когда она соединяется с индивидуальным измерением, это самхагакая. При их соединении, когда изначальное сознание пребывает в физическом теле, возникает мирманакая. Без тела существовало бы только адхармакая не могло бы быть ни самкхагакая, ни нирманакая. Относящийся к хармакая Будда Кунтузонпо символизирует кунжи, основу всего. В этом пустотном, лишенном формы пространстве пребывает чистое, ясное присутствие, то есть самкхагакая. В неразрывном единстве пустотного бесформенного пространства и ясного присутствия возникает движение. Это нирманакая. Все существование в форме трех великих видений берет начало из движения энергии в измерении Нирманакаи. Сал и Трикая. Три великих видения или движения энергии можно также соотнести с принципом Трикая в индивидууме. Так это Хармакая это пустотное, лишённое формы пространства, то есть естественное состояние ума без мыслей, кунжи или основы всего. Сам гакая это ясное спонтанное присутствие рикпа в пустотном естественном состоянии ума. И нирмана это неразрывное единство бесформенного пустотного пространства и ясности. Это единство порождает движение энергии в форме мыслей. В промежуточном состоянии бордо все движения ума также возникают в форме трех великих видений. Постижение того, что это наше собственное проявление является пониманием и ведет к нирване. Непонимание этого есть заблуждение, ведущее обратно в самсару. Трикая в индивидууме. Нашему я присущи все трикая. Они самосовершенны в пределах нашей собственной природы. Они не являются для нас чем-то чужеродным. В физическом теле существование трех каналов и шести чакр в качестве основы представляет собой Тармакаю. Сами каналы и чакры это Самкхагакая, а их функциональное проявление это Нирманакая. Изначально самосовершенное и иллюшionное основы присутствия — это Тармакая. Появление различных образов, например, во время выполнения темного ретрита, вызванное связью тела и ума, это Самкхагакая а видение своего визуализируемого тела и все действия, совершаемые посредством этой визуализации это нирманакая. В чистом изначальном состоянии ума три каи спонтанно самосовершенны. Они уже совершенны в нашей собственной природе. Три каи можно соотнести с индивидуумом согласно еще двум схемам В первом случае Каи характеризует аспекты основы, пути и результата работы индивидуума как практикующего. Дхармакая основы это принцип пустоты. Самкхагакая основы это принцип ясности или всепроникающего осознания. Нирманакая основы это энергия сострадания, потенциал проявления возникающего из единства пустоты и всепроникающей ясности. Дхармакая пути Это процесс развития трех кай в практике, выполняемой на духовном пути. Самхагакая это развиваемое в данном процессе переживание ясности. Это осознание в действительном переживании событий. Вихармакая результата это собственно состояние самореализации. Согласно второй схеме, три кайвы подразделяются на самих себя, и мы таким образом имеем три тройки. Первая тройка Пустота пустотности или тхармакая, тхармакая. Ясность пустоты или самхагакая, тхармакая. Энергия пустоты или нирманакая, тхармакая. Evet. Вторая тройка. Пустота ясности или тхармакая, самхагакая. Ясность ясности или самхагакая, самхагакая. Энергия ясности или нирманакая, самхагакая. Третья тройка. Пустота энергии или тхармакая, нирманакая. Ясность энергии или самхагакая, нирманакая, энергия энергии или нирманакая, нирманакая. В первой тройке пустота, ясность и энергия остаются незагрязненными каким бы то ни было видом переживания. Они есть то, чем они изначально и вечно являются. Пустота остается пустотной даже если она неразрывно связана с ясностью и даже если это неразрывное единство является потенциалом энергетического проявления во второй тройке мы имеем дело с видимыми проявлениями пустота ясности это та пустота которая является сущностной природой всех видимых проявлений ясность ясности это сами видимые проявления энергия ясности это собственно те события которые следуют за этими видимыми проявлениями в третьей тройке Мы имеем дело с конкретными событиями и проявлениями. Лучше всего это понять на примере такой страсти, как гнев. Пустота энергии относительно гнева это сущностная пустота или иллюзорная природа гнева. На самом деле, каждая страсть в своей основе пустотна и не является такой, как кажется. Ясность энергии относительно гнева это самопроявление гнева. Гнев, проявляющийся как видимость гнева. Энергия энергии относительно гнева это то действие, которое происходит в результате проявления гнева. Будда основы, Будда пути и Будда результата. В учениях Цзогчен также содержится объяснение Будда основы, Будды пути, Будды результата или изначального Будды, Будды проявления и Будды совершенства. Будда основы или просветлённое основы Это изначальное сознание или самосовершенная внутренняя мудрость в сердце. Независимо от того, открываем мы в себе изначальное состояние или нет, оно всегда в нас. Оно присуще всему существованию. Изначальная мудрость в сердце обладает потенциальным свойством проявлять звук, свет, лучи блаженство и состояние пробуждения. Когда изначальное сознание, открывающее все двери самореализации, пробуждается, Мы начинаем видеть по иному Мудрость Рикпа, проявляющаяся из каналов и чакр через глаза, являющиеся вратами света, когда мы обнаруживаем и практикуем ее, Это Будда пути или проявление. Когда мы достигаем ее реализации, это Будда совершенства. И тогда наши глаза и все другие органы чувств открыты, и мы совершаем интегрирование со всем, чтобы не возникало понимая при этом, что все является Буддой проявления, независимо от того, появляется перед нами будда или животное. Полное интегрирование мудрости со зрением и другими чувствами и невозможность возвращения обратно к иллюзии это будда совершенство. Что касается физической локализации, то изначальное сознание в сердце это изначальный будда. Врата потенциального пробуждения в каналах, связанных с сердцем, Это Будда совершенство Их проявление за этими вратами это Будда проявление Дхармакая Будда основы, изначальной Будда. Самбхагакая Будда пути, Будда проявления. Нирманакая Будда результата, Будда совершенства. Когда мы достигаем окончательной самореализации, мы обретаем полное понимание совершенства трех кай. И это является конечным результатом или плодом медитативной практики происходит трансформация, при которой обычное физическое тело из плоти и крови преобразуется в чистое тело, а ум, производящий мысли, преобразуется в свободную от концептуальности мудрость. На этой стадии дармакая объясняется как пустота, самкхагая как внутреннее проявление энергии в форме света и нирванакая как внешнее проявление энергии. Трикая в сутрах, тантре и дзёгчен. Безформное, формы, а также движение или проявление формы являются главными принципами, лежащими в основе сутр, тантры и дзёгчен. Согласно системе сутр, бесформенное состояние является абсолютной истиной, хармакаей. Только после достижения самореализации состояния формы могут быть постигнуты в контексте абсолютной истины. А до тех пор осознание того, что трикья и уже спонтанно завершённы в нашей собственной природе, отсутствует. В тантре пустотная самость представляет собой дхармакаю. Божество, проявляющееся в самом индивидууме это самхагакая. И неразрывное единство я и божества это нирманкая. В дзогчен самореализация означает понимание того, что ум это Будда. Пустотная природа ума это Хормакая, ясность ума это Самхагакая, и все проявления ума, в том числе страсти это Нирманакая. Хормакая, бесформенная основа всего, абсолютная истина, абсолютное состояние, изображается в виде обнаженного и без украшений Кунтузанпо. Самхагакая представлена в виде Шенхаокара с украшениями из драгоценных камней символизирующего ясное присутствие в бесформенном состоянии. Нирвана Кая изображается в виде тапихрицы, проявления в человеческом облаке, возникающего из единства ясности и пространства. Важно осознать то, что поклонение Кунту-Зангпо с подношением благовоний и тому подобного имеет смысл только в том случае, если мы понимаем, что его нагота символизирует наше собственное бесформенное состояние которое мы проецируем в проявленный мир. Когда мы выполняем практику, пустота, которую мы обнаруживаем в пределах ума в себе, является дхармакай. Тонкое существование ясности и понимания себя это самкхагакая. И все проявляющиеся концепции, воспоминания или страсти это нирманакая. Страсти и трикая. Символическая фигура колесо изначальной основы дает объяснение практического метода для переживания совершенства трёх кай в основе кунжи через страсти когда мы находимся в медитации мы нагнетаем какую-либо страсть например гнев и затем наблюдаем как он возникает в нашем уме мы прямо смотрим на него и видим что он исчезает нельзя сказать что он исчезает в самом себе скорее он исчезает так же как возникает состояние, в котором он исчезает и сам освобождается, является чистым состоянием гнева. Таким образом, мы видим, что исконным качеством каждого движения энергии в уме, каждой страсти и каждой мысли есть чистота. Если мы продолжаем пребывать в состоянии, в котором гнев исчезает, мы обнаруживаем, что не можем найти гнева. Можно использовать все тот же тибетский пример с потерей яка и его безрезультатными поисками. Мы обнаруживаем, что не находим яка. Точно так же мы пытаемся вызвать гнев. Затем, вместо того, чтобы усилить или углубить его, мы наблюдаем за ним с целью определения его качества. Таким образом, мы обнаруживаем, что естественным состоянием гнева является пустота. Мы можем применить этот метод к любой возникающей мысли и страсти. Они все функционируют одинаково. Все проявления страстей это нирманакая, и в нирманакая все существование берет начало из движения энергии в состоянии неразрывного единства пустоты и ясности, дхармакая и самхагакая. Наблюдая ум, мы можем видеть, что все ментальные движения, все страсти и мысли содержит в себе качества или аспекты трех кай. В тантрах сказано, что гнев в форме божества гнева является противоядием против гнева. Это значит, что наблюдение гнева и постижение его исконной пустоты является противоядием против гнева. Это значит переживание его присутствия и неразрывного единства присутствия и пустоты. В зогчен мы не используем какие-либо противоядия Мы пытаемся достичь понимания аспектов трех кай в каждом движении ума. Когда мы видим, как страсть растворяется в чистом состоянии, это адхармакая страсти, ее потенциальная основа. Ее ясное присутствие в чистом состоянии пустоты это самхагакая страсти, являющееся потенциальным качеством страсти. Неразрывное единство ясности страсти и пустотного состояния, являющегося ее основой, это нирманакая страсти, действительное проявление страсти. С практической точки зрения это значит, что когда возникает гнев, мы можем видеть этот гнев в себе. Но когда мы пытаемся внимательно исследовать его, мы обнаруживаем лишь исконную пустотность гнева, дахармакаяю гнева. В этом состоянии пустоты есть присутствие, то есть сам хагакая гнева, а неразрывное единство пустоты гнева и его ясного присутствия это нирманакаи гнева. Способность обнаружить трикаи во всех внутренних и внешних видимых проявлениях, как выражение нашей собственной исконной энергии, как в уме, так и во внешнем мире, означает постижение того, что все является Буддой.